Веребьенский разъезд На одной из станций со мной был экстренный случай. Я вышел из гостиницы, где выпил стакан чаю. Смотрю, вагонов нет, одни рельсы. Петр Бартенев, письма, 1851. Тимошин аккуратно положил портфель на верхнюю полку. Остались только купейные места, и он, еще идя по перрону, с некоторым раздражением представлял себе чужие запахи трех незнакомцев с несвежими носками, ужас чужих плаксивых детей. Но нет, в купе сидел только маленький старичок с острой бородкой и крутил в руках продолговатый вариант кубика Рубика. Черно-белый, похожий на милицейский жезл и такой же непонятно бессмысленный, как все головоломки исчезнувшего тимошинского детства». Перед отъездом жена подарила Тимошину чудесную электрическую бритву. Но только он решил еще раз поглядеть на нее, дополнением к компании под звук отодвигающейся двери внутрь ступил мужчина, мордатый и веселый. Как Тимошин и ожидал, первым делом мордатый достал из сумки бутылку коньяка. «Жара ведь», — устало подумал Тимошин, но было поздно. Пришел унылый, как пойманный растратчик, проводник, и на столике появились не стаканы, а стопки — Мордатый разлил. Шея его была в толстых тяжелых складках, и оттого он напоминал шарпея в свитере. «Ну, за Бога!» — сказал он, и как-то удивительно подмигнул обоими глазами. «И за железную дорогу!» «Мы что, с вами виделись?» Тимошин смотрел на попутчика с недоумением. В повадках шарпея действительно было что-то знакомое. «Так мы же с вами из одного института. Я с вагоностроительного». А я математикой занимался. Тимошин решил не уточнять. А теперь? Теперь всяким бизнесом. Тимошин и тут не стал рассказывать подробностей. Но попутчик, миновала третья стопка, ужасно развеселился и стал уверять, что они поменялись местами. И тем, кем был раньше Тимошин, теперь стал он, странный уже, кажется, совсем нетрезвый пассажир. «Так вы программист?» «Не совсем, не совсем». «Но программирую! Программирую!» Мордатый веселился и махал руками так, что старичка с его головоломкой сдуло в коридор. Он действительно сыпал профессиональными шутками, припомнил несколько общих знакомых, Тимошин понятия не имел, кто они. Вспомнил также приметы времени и молодость. Мордатый жаловался на то, что высокоскоростного движения теперь вовсе нигде нет, вокзал в Акуловке развалился. «Какая Акуловка? О чем это он?» «А, скоростник!» Это ж семидесятые годы. Это консервная банка с врезанной третьей дверью. А больше ничего у нас нет. А синхроника нет. ЭП-1 уже устарел. ЭД-8 нету. И Аминдорфа нет больше. Ты вот...» — он ткнул пальцем Тимошину в грудь. «Отличишь ТВЗ от Аминдорфа». Тимошин с трудом сообразил, что имеются в виду вагоны немецкого и тверского производства. «А вот я завсегда отличу». Мордатый сделал странное движение, став на секунду похож на революционного матроса, рвущего тельняшку на груди. «По стеклопакетам отлечу, по гофрам отлечу. У нашего пять, у немцев покойных два». Какое-то мутное, липкое безумие окружало Тимошина. Он оглянулся и увидел, что они в купе давно вдвоем. Время остановилось, а коньяка в бутылке, казалось, только прибавлялось. Поезд замедлил ход и вдруг совсем остановился. «Это спрямление!» — икнул мордатый. «Тут царь Николай палец на линейку поставил!» «Ишь ты!» — подумал Тимошин. «И он еще заканчивал наш институт. Всякий железнодорожник знал историю Веребенского разъезда. Никакого пальца, конечно, не было. Как раз при Николае поезда ходили прямо». Но паровозы не могли преодолеть Веребенского подъема, и еще во времена Анны Карениной построили объездной путь. Лет шесть назад дорогу спрямили, выиграв пять километров пути. Все это Тимошин знал давно, но в спор вступать не хотелось. Споры убивало дрожание ложечки в стакане, плеск коньяка в бутылке, что оставлял мутные потеки на стеклянной стенке. «Да, хотел бы я вернуться в те времена, да». Тимошин сказал это из вежливости и продолжил. Помню, мы в строй отряде. Вернуться. Да. Мордаты от чего-то очень обрадовался и поддержал Тимошина. Всяк хотел вернуться. Пошли-ка в ресторан. Это была хорошая идея. Она способствовала бегству от этого безумия. Тимошин встал с места и не сразу разогнул ноги. С ним было так однажды, когда партнеры в Гуа подмешали ему опиатов в суп. Мир подернулся рябью, но Тимошин удержал его за край, будто рвущуюся из рук на ветру простыню. Мордатый уже торопился, быстро шагая по вагону, а Тимошин спешил за ним, на ходу ощупывая в карманах все ценное и дорогое. Он взял даже зарядку для телефона. Поезд подошел к какой-то станции и замер. Дверь тамбура была заперта. Мордатый сердито подергал ее и вдруг рванул другую, дверь наружу. Ночная прохлада окатила Тимошина, и он шагнул вслед за своим спутником, чтобы перебежать в соседний вагон. Движение оказалось неверным, и он, поскользнувшись, покатился по гладкой поверхности. Под рукой был снег и лед. Движение закончилось. Он еще несколько мгновений сидел на твердом и холодном, но в стороне стукнула дверца, и поезд стал набирать ход. Тимошин успел еще прикоснуться к холодной стали последнего вагона, и остался наконец в черноте и пустоте его окружала снежная зимняя ночь середины августа это был бред можно было назначить все происходящее бредом но вот холод пробиравший тимошина был реальностью и никуда не исчезал и тогда тимошин побежал на огонек к какому то домику холод лез под куртку и тимошин припустил быстрее тасуя в голове планы спасения «Наверное, надо скорее вернуться назад, к Балогому, или вперед, к Чудово, дать кому-нибудь денег и хоть на тракторе, но выбраться из проклятого места». Он попытался вспомнить карту Новгородской области, но дальше бессмысленных названий дело не пошло. «Боровенка» или «Боровенки». Там был еще странный поселок Концы, и студенты в те давние времена лет двадцать назад должны были плыть на байдарке мимо этих концов. Нет, ничего не вспоминалось». И тут Тимошин увидел самое странное — никаких рельсов под ним не было. Он бежал по насыпи с давно снятыми шпалами, поднимая фонтанчики легкого снега. Не переставая удивляться, он ввалился в дверь маленького домика с освещенным окном. Он не вошел, а упал в сени, вслед ему свалилась какая-то палка, загремела что-то, зашебуршало и, видимо, поколебавшись, тоже рухнула. Из сумрака, на него, ничуть не удивляясь пришельцу, смотрел старик в железнодорожной фуражке. Старик ничего не спрашивал, и вскоре Тимошин сидел у печки, понемногу проваливаясь в сон, не в силах уже куда-то ехать или даже расспрашивать о дороге. В ушах стучали колесные пары, щелкали стрелки, и, наконец, все слилось в неразличимый гул. Он проснулся на топчине в темноте, а вокруг было все то же. Печка, стол, ходики... Экран телефона вспыхнул белым светом, но сети не было. Тимошин пошел к выходу и услышал в спину. «Возьми ватник! Застудишься!» Снег снаружи никуда не пропал, он лежал чистой розоватой пеленой в свете звезд. Бредовая картина прорастала в реальность, схватываясь как цемент. И этот морок не давал возможности сопротивляться, поэтому, вернувшись в дом, Тимошин долго лежал молча, пока рассвет не брызнул солнцем в окно. «Я тебе валенки присмотрел», — наклонился к нему старик. «Ты привыкай, привыкай. Не ты первый, не ты последний. Сто двадцать лет тут поезда ходили. Я и не такое видел. Утром человек в Акуловку поедет и тебя заберет». Что-то начинало налаживаться, и это не могло не радовать. Тимошин думал о пластичности своего сознания. Сейчас, отогревшись и наевшись мятой горячей картошки прямо из кастрюли, он уже почти не удивлялся морозному утру посреди лета. И вот они уже тряслись по зимнику в древней машине, Тимошин не сразу вспомнил ее прежнее название. Да-да, она звалась Буханка. Внутри Буханки гулял ледяной ветер, и Тимошин ерзал на продавленном сиденье. Старик завел беседу с водителем про уголь, вернее, орал ему в ухо, пытаясь перекричать грохот и ляск внутри машины. Уголь должны были привезти, но не привезли, зато привезли песок для локомотивов, который даром не нужен. Все это уже не пугало. Они остановились рядом с полуразрушенным вокзалом, и он решил отблагодарить старика. На свет появилась сто-долларовая бумажка, старик принял ее, посмотрел бумажку на свет, зачем-то понюхал и вернул обратно. Тимошин, с сожалением отстегнул с руки часы и протянул старику, но тот, усмехнувшись, отказался. «Это нам уж совсем без надобности!» Действительно, с часами вышло неловко, к тому же Тимошин понял, что часы встали, видимо, ударившись тогда, когда он катился кубарем по заброшенной платформе. «Ты не понимаешь», — сказал старик, — «у нас время течет совсем по-другому. Твое время — вода, а наше — сметана». «Потом поймешь!» Если бы не благодарность, Тимошин покрутил бы пальцем у виска. Эти провинциальные даосы с их вычурным языком всегда казались ему смешными. И вот он остался один. На станции было пусто, только с другой стороны вокзала парил тепловоз, а рядом с ним стояла кучка людей. Вдруг что-то рявкнуло из морозного тумана, и мимо Тимошина поплыл поезд с разноцветными вагонами». Тимошин не удивился бы, если бы увидел в окошке даму в чипце. Но нет, поезд спал, только на тормозной площадке стоял офицер с папиросой и задумчиво глядел вдаль. Что-то было не то в этом офицере. И Тимошин понял. Рука офицера опиралась на эфес шашки, а на груди тускло горел непонятный орден. Вряд ли это были киносъемки. Наверное, кто-то из ряженных казаков дышал свежим воздухом после пьяной ночи. Сзади, хрустка по свежему снегу, подошел кто-то и тронул Тимошина за плечо. Он медленно обернулся. Этого человека он узнал сразу. Васька действительно был однокурсником. Тут уж не было никаких сомнений. После института Васька, кажется, собирался уехать из страны. Потом случилась какая-то неприятная история. Они потеряли друг друга, затем сошлись, несколько раз встречались на чужих праздниках и свадьбах и вот стояли рядом на августовском хрустящем снегу. «Тебе поесть надо», — сказал Васька хмура. «А вот туда смотреть не надо». Тимошин, конечно, сразу же туда посмотрел и увидел в отдалении у себя за спиной Мордатова, того самого похожего на шарпея человека, из-за которого он оказался здесь. Тимошин сделал шаг вперед, но Васька цепко поймал его за рукав. Мордатый командовал какими-то людьми, стоявшими у заснеженного поезда. Наконец эти пассажиры полезли в прицепной вагон, сам мордатый поднялся последним и помахал рукой кому-то. Больше всего Тимошина удивила, что в снегу осталось несколько сумок и рюкзаков. Тепловоз медленно прошел мимо них, обдавая оставшихся запахом тепла и смазки. «А это-то кто был?» «Это начальник станции», — также хмуро пробормотал Васька. «Не с нами учился?» «Он со всеми учился, но ну, его к лешему». «Пойдем, пойдем, потом поймешь». И эта фраза, повторенная дважды за утро, вызвала внутри тоскливую ломоту. Они подошли к вокзалу сзади, когда из облупленной двери выглянула баба в пуховой куртке. На Тимошина накатила волна удушающего сладкого запаха духов. Баба улыбнулась и подмигнула, отчего на душе у Тимошина стало совсем уныло и кисло. Да и внутри пахло кислым, тушеной коричневой капустой и паром. Они прошли по коридору мимо стеллажей, на которых ждали своего часа огромные кастрюли с неразличимыми уже красными буквами на боках. Буфетный зал был пуст, только за дальним столиком сидел солдат в странной форме. Не той, что он застал, а в гимнастерке без петлиц, с воротничком вокруг горла. Васька по пояс нырнул в окошко и кого-то позвал. — А талончик у него есть? — спросили оттуда глухо. «Вот его талончик», — ответил Васька и передал что-то внутрь, а потом вынырнул с двумя мисками, хлебом и пакетом молока, похожим на египетскую пирамиду. Затем он сходил за жирными вилками и стаканами, и они уселись под плакатом с изображением фигуры, рушащейся на рельсы. «Что тебе дороже, жизнь или сэкономленные секунды?» «Действительно, что?» — задумался Тимошин. «Тут и с секундами непонятно, и с жизнью». Васька заложил за щеку кусок серого хлеба и сурово спросил. «Ты говорил недавно что-то типа «Хотел бы я повернуть время вспять?» «Ну, говорил», — припомнил Тимошин. «И что?» «А очень хорошо. Это как раз очень хорошо, потому что с тобой все пока нормально». Он вдруг вскочил, снова залез в окошко раздачи и забубнил там, на этот раз тихо, но долго, и вернулся с бутылкой водки. «Слушай, мужик», — Тимошин начал раздражаться. «А ты-то тут что делаешь?» «Я-то...» «Я программирую!» «Вы тут все, что ли, программируете? Просто страна программистов! Не кипятись! Тут вычислительный центр за лесом! Ничего здесь смешного нет, все правда! Тут программирование совсем другое!» «А это что, особая зона? Инопланетяне прилетели! Военные?» — спросил Тимошин с нехорошей ухмылкой. «Не знаю. Ты потом поймешь. А не поймешь, тебе же лучше. Тут ведь главное успокоиться. Успокойся и начни жить нормально». «Мне домой надо», — сказал Тимошин и удивился, как неестественно это прозвучало. В глубине души он не знал точно, куда ему надо. Прошлое стремительно забывалось. Он хорошо помнил институтские годы, но вот потом воспоминать было труднее. Он только что ехал, торопился. «Зона?» продолжал Васька. «Да, может и зона, но, скорее всего, какой-то забытый эксперимент. Вот ты знаешь, я как-то пошел в лес, думал дойти до края нашей зоны. Сначала увидел ряды колючей проволоки, какие-то грузовики старые. Но нет, это я все знал, тут давным-давно стояли ракетные части. Потом вышел на опушку и смотрю, там кострище брошенное, а рядом на березе приемник висит». Музыка играет, только немного странно, будто магнитофон пленку тянет. Помнишь наши катушечные магнитофоны?» «Как не помнить? У меня как-то была приставка «Нота». Так начал было Тимошин, но тут же понял, что друг его не слушает. «Висит на березе приемник, спидола старая, и играет. А я-то знаю, что в эти места никто из чужих за четыре года, пока я здесь не ходил. Что, спрашивается там за батарейки?» «Да страшилка, как из кино. Да дело не в батарейках, тут всякое бывает. Что за музыка в замедленных ритмах? Это значит, что волна запаздывает, и уже довольно сильно. Ну и газеты еще старые. Не то борьба за здоровую выпивку, не то борьба с пьянством. И так меня разобрало от этого приемника, что я понял, что дальше ходу нет. Там время совсем по-другому течет. Ты в него как в реку уступаешь, как в кисель, ноги не поднять». «А вот обходчик, что тебя встретил, рассказывал, что у него рядом с полотном вообще время другое, будто кто разбрызгал прошлое по лесу. Стоят две березки, которые он давно помнил. Одна вообще не растет, тоненькая, а вторая уже толстая, трухлявая, скоро рухнет. А мертвецы истлевшие лежат? Или там с косами вдоль дороги? Ничего, Тимошин, я тут смешного не вижу. Разгуливающих мертвецов не видел. А вот ты сходи на кладбище». «Там после 85-го ни одной могилы нет. Я только потом понял, в чем дело». «И в чем?» «И в том, не скажу, не надо тебе этого». Доев и допив, они пошли внутрь вокзала, причем шли необыкновенно долго, пока не оказались в диспетчерской. На стене висела странная схема движения с множеством лампочек, означавших линии путей» только шли они не горизонтально, а вертикально, путаясь, переплетаясь между собой и образуя нечто вроде соединенных двух треугольников, похожих вместе на песочные часы. «Иван Петрович!» — произнес Васька, и голос его изобразил деловое подобострастие. «Я его привел!» Дежурный посмотрел на Тимошина, сделал странное движение пальцем сверху вниз, и оказалось, что все это время он слушал телефонную трубку. Прикрыв ее ладонью, он устало сказал, «До завтра ничего не будет». «А может, его к нам, в центр?» — спросил Васька. «Можно и в центр, но до завтра». И палец, поднимаясь по дуге снизу, указал им на дверь. «Ничего не будет». «Так я его в дом рыбака отведу, да?» Дежурный повернулся спиной и ничего не ответил. Васька выглядел несколько обескураженным и повел Тимошина дальше, пытаясь продолжить прежний разговор. «С тобой это все из-за ностальгии, я думаю». «Ностальгия похожа на уксус. Вот что. Добавил уксуса чуть в салат. Хорошо. Выпил стакан, отравился. Все нутро разъест. Я читал, как барышни уксус для интересной бледности пьют». «Вася, барышни уже лет сто как такого не делают». «А, все равно». Они пришли в домик на краю станции, совершенно пустой и, на удивление, чистый, только некоторой затхлостью тянуло из комнат. «Вечером в столовую сходишь, я там уже договорился. Я попробую говорить, чтобы тебя оставили. Я завтра за тобой зайду, ладно?» Спорить не приходилось. Тимошин, оставшись один, придвинул валенки к батарее и снова заснул. Снова ему в ухо грохотали колеса, и сигнальные огни мигали красным, зеленым и синим. Он просыпался несколько раз и видел, как мимо проходили составы. Черные в потеках нефтяные цистерны, зеленые бока пассажирских вагонов из братской ГДР и побитые в щепу старинные теплушки. На следующий день он опять опоздал в диспетчерскую, и это, видимо, было к лучшему. Дежурный выдал ему подрос пистолоны на питание, а через неделю он получил и форму. Брюки и рубашка были новые, а вот шинель, траченная, с прожженным карманом. Понемногу он прижился, влип в это безвремение, как мушка в янтарь. Тимошин так и не попал в загадочный вычислительный центр, а стал бригадиром ремонтников. И, кажется, его опять должны были повысить. Бригада работала четко, и сигнализация была всегда исправна. Семафоры махали крыльями, светофоры перемигивались и будто бормотали над головой Тимошина». Путь свободен, и можно следовать без остановки. Нет-нет, тише, можно следовать по главному пути. Или под красной звездой выходного светофора в черноте ночи брызгал синим дополнительный огонь, словно разрешая ворняку следовать, но с готовностью остановиться в любой момент. А вот уже подмигивал желтый, сообщая, что впереди свободен один блок-участок». К Тимошину вернулись прежние знания, и линзовые приборы подчинялись ему так же, как и прожекторные, электричество послушно превращалось в свет, хотя по-прежнему на станции в одну сторону, ту, откуда он появился здесь, горел вечный красный. Стой, не проезжая светофора. Прошлое, что давно перестало быть будущим, приходило только во снах. И тогда он просыпался, кусая тяжелый сонный воздух, как собака свой хвост. Он как-то еще раз встретил своего друга. Тот чувствовал себя немного неловко. Устроить товарища на непыльную работу за лесом он не сумел и оттого о своей службе рассказывал мало. Они снова сидели в столовой, и старый товарищ привычным движением разлил водку под столом. «Я тебе расскажу в двух словах. Есть у меня одна теория. Началось, как я понимаю, все с того, что один сумасшедший профессор собрал в шахте темпоральный охладитель. Я ведь тебе рассказывал, что у нас тут ракетных шахт полно». По договору с американцами мы их должны были залить бетоном. Но потом все это замедлилось, а бетон, разумеется, весь украли. Профессор собрал установку в брошенной шахте. Охладитель несколько лет выходил на свой режим, так что заметили его действие не сразу. До сих пор непонятно, истлел ли профессор в своей шахте или до сих пор жует стратегический запас в бункере. Так или иначе, день ото дня холодает, и время густеет на морозе. Поэтому у нас зима. «Зато скоро Мересьева увидим. Знаешь, что у нас тут Мересьев полз?» «Полз, да выполз к своим. Кстати, Моресьев или Мересьев, ты не помнишь, как правильно?» «Не помню». «Так вот, это у нас он ежика съел». Обоим стало жалко ежика. Мересьева, впрочем, тоже. Сначала никто ничего и не заметил, отклонение было маленьким». Пассажиры и вовсе ничего не замечали. В поезде время всегда идет долго, но ну если ночью из Москвы в Питер едешь, так все и проспишь. А потом отставание стало заметным, стало нарушаться расписание. Тут как не заметить. И от греха подальше в конце 90-х стремительно построили новый Мстинский мост и убрали движение отсюда. Чужие в зону не суются. Да и сунутся против времени не устоишь, с ним не поспоришь. Найти генератор сложно. Это ведь тайная шахта. Там поверх капониров и шахт еще 30 лет назад фальшивый лес высадили. А теперь этот лес и вовсе от рук отбился. Вот у нас посреди дороги елка выросла. Что выросло, непонятно. Зачем? Мы об нее пазик наш разбили. Вчера елки не было, а сегодня есть. Через асфальт, что ли, проросла? Почему через асфальт? У нас тут асфальту никогда не было. Ты ешь, ешь. «Видишь еще, тут время течет для всего по-разному, но ты привыкнешь. Я тебя к нам пристрою, у нас хорошие ставки, программисты нам нужны». И Васька улыбнулся чему-то, не заметив, что в точности повторяет свое обещание. А обратно мне нельзя?» «Обратно?» «Обратно никому нельзя. Помнишь про анизотропную дорогу? Мы, начитавшись книжек, думали, что анизотропия — штука фантастическая». А потом на третьем курсе нам объяснили по Больцману, что в зависимости от энтропии время во Вселенной может течь в разные стороны. Но это только первое приближение. Все дело в том, что мы живем на дороге. А не незатропное шоссе? «Шоссе! Причем тут шоссе? Я про железную дорогу говорю. Впрочем, шоссе, дорога — это все равно. У нас тут пути. Тут, видишь, у нас пути разные. Первый путь — это обычный ход» а второй — обратный. По второму пути у нас никто не ездит, там даже за Акуловкой рельсы сняты. А по основному пути тебе рано. — Почему рано? — А не знаю почему. Даже мне рано, а тебе и подавно. Но ты все равно на основной путь не суйся. Если ты перепутаешь, то даже сюда не вернешься. Это только начальник дистанции туда-сюда ездит, как Харон. Зима тянулась бесконечно, только морозы сменялись оттепелью. Иногда вечером, заваривая крутым кипятком горький грузинский чай, Тимошин чувствовал свое счастье. Оно было осязаемо, округло и упруго. Счастье, идущего вспять времени. Они встречались с Васькой, когда он приходил поговорить. Каждый раз он звал его на работу и каждый раз рассказывал новую версию того, от чего образовалась Веребенская зона. Но итог был один. «Ничего страшного, просто нужно делать свое дело». «Помнишь, Тимошин, мы особо много вопросов в институте не задавали, и все как-то образовалось, все на своих местах, даже здесь встретились. Железнодорожник нигде не пропадет, если он настоящий железнодорожник. Ты понимаешь, Тимошин? Да?» Потом они встретились еще, и Тимошин услышал новую, еще более невероятную историю. Она прошел с телами мимо его ушей, потому что Тимошин прижился, и не было ему уже нужно ничего, никаких объяснений». Он находился в странной зоне довольства своей жизнью и думал, что вот отработает еще месяц и подастся в вычислительный центр. Или, скажем, он сделает это через два месяца, так будет еще лучше. Проснувшись как-то ночью, Тимошин накинул ватник на плечи и вышел перекурить. Как-то сам собой он начал курить, чего раньше он в жизни не делал. К этому новому времени хорошо пришелся дымок в мятой белой пачке, что обнаружился в кармане ватника». Тимошин стоял рядом с домиком и думал, что вполне смирился с новым старым временем. Единственной памятью о прошлом будущем остался телефон, который в столовой справедливо приняли за иностранный калькулятор. Так он его и использовал, подсчитывая копейки. Сейчас он подкинул телефон на ладони и приготовился запустить им в сугроб. Что-то в этом предмете его раздражало. Уж рвать с воспоминаниями, так рвать по-настоящему». Но в этот момент Тимошин вдруг понял, что схалтурил. Тот светофор, что он чинил днем, подмигивал ему, зажигался и газ, разрешая движение с неположенной стороны. Сегодня Тимошин, засыпая на ходу, что-то намудрил в реле и, не проверив, ушел спать. «Это было больше, чем позор. Это была потенциальная авария, а значит, преступление». А Тимошин знал с институтских времен фразу наркома путей сообщения о том, что всякая авария имеет имя, фамилию и отчество. Он сунул железяку из будущего в карман штанов, подхватил сумку с инструментами и направился к светофору. Но только приготовившись к работе, он вдруг увидел, как к станции, повинуясь огням, медленно подходит поезд. Что-то в нем было не то. И тут он понял. Вагоны были Тверского завода». Вагоны были не Аминдорфские, а ТВЗ, вот в чем дело. Пять гофров, а иначе говоря, ребер жесткости, кричали о том, что это поезд из другого времени. И он шел по второму пути совсем с другой стороны. Это был его поезд, тот давнишний, из тамбура которого вечность назад он скатился кубарем на промерзшую асфальтированную платформу. Поезд постоял несколько секунд в тишине, потом внутри что-то заскрипело, ухнуло, И он стал уходить обратно, в сторону морозного тумана, в свое уже забытое Тимошином время. И Тимошин сорвался с места. Из последних сил он припустил по обледенелой платформе. Ватник соскочил с плеч, но Тимошин не чувствовал холода. Дверь призывно болталась, и Тимошин мысленно пожелал долгих лет жизни забывчивому проводнику. И вот, кося взглядом на приближающийся заборчик платформы, он прыгнул и, больно стукнувшись плечом, влетел в тамбур». Он прошел не один, а четыре вагона, пока не увидел старичка, что по-прежнему игрался со своим цилиндром Рубика, стоя в коридоре. Тимошин посмотрел на него выпученными глазами безумца, а старичок развел руками и забормотал про то, что вот они только что чуть на боковую ветку не уехали. А все потому, что впереди, на переезде, товарняк въехал в экскаватор. Наконец Тимошин открыл было рот. — А где этот? Э, мордатый такой, а? — «А сошел, приятель твой! Да и ладно! Нелюбезный он человек, неинтеллигентный!» Тимошин проверил портфель и бумаги. Телефон в кармане вдруг запищал, докладывая, что поймана сеть. Тимошин положил его на подушку и взял в руки бритву, тупо нажав на кнопочку. Бритва зажужжала, забилась в его руках, как пойманный зверек, и это вконец отрезвило Тимошина. Но что-то было не так... И тут он поймал на себе удивленный взгляд старичка, последовал за ним и тоже опустил глаза вниз. Тимошин стоял посреди купе, еще хранившего остаток августовской жары, и тупо глядел на свои большие черные валенки, вокруг которых растекалась лужа, натаившего снега.